Четвертое. Окончательную победу объективное повествование одержало в 1889 90 годах. В эти два года оно обнаруживается во всех 100% рассказов в третьем лице. Именно в 90 году Чехов сформулировал свое эстетическое кредо, свой основной художественный принцип «Принцип объективности». Об устранении субъективности личного элемента и о требовании объективности Чехов в конце 80-х, начале 90-х годов писал многократно. «Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее», – советовал он Авиловой 19 марта 1892 года. Это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у вас и герои плачут, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны. В следующем письме к тому же адресату он уточнял свою мысль. «Как-то я писал вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать». «Можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление». Авиловой, 29 апреля 1892 года. Что же такое объективность в чеховском ее понимании? В известном письме к Суворину от 1 апреля 1890 года Чехов говорит об этом достаточно ясно. «Вы броните меня за объективность. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы, кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело – показать только, какие они есть». Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе. Иначе, если я подбавлю субъективности – Образы расплывутся, и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказом. Очевидно, что объективность Чехов понимал прежде всего как изображение в тоне и в духе героев. Такая манера противополагается здесь субъективности. Действительно, ведь о субъективной манере говорят только, когда автор открыто проявляет свои симпатии и антипатии, когда он, как, например, Тургенев, по словам Добролюбова, рассказывает о своих героях как о людях близких ему, и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами им созданными. Примечание. Добролюбов – Что такое обломовщина? Собрание сочинений в девяти томах, 1962 год. Конец примечания. И его голос включен в повествовании в виде субъектно-оценочных форм речи. Когда же рассказ ведется под углом зрения героя и открытым, высказанным прямо авторским оценкам не остается места, повествование приобретает характер безавторского. предельно объективного.